Сашка очупёк крался по темным и от темноты гулким и длинным коридорам школы. А на улице бабка Авдотья выслушивала Петьку демона отвесила ему подзатыльник и заполошно кинулась в школе, нашкаливая в юбке ключи. "Это не ученики, это хищники", сформулировала бабка, отпирая школьную дверь. И она же на другой день вела Сашку по коридорам школы к директору. Сашка шел с опущенной головой. День был солнечный, коридоры теперь были ярко освещены и совсем не страшны. Бабка в дочь не больно стукала Сашку затылком сухоньким кулачком и ругала. Потом, подвела его к двери со стеклянной табличкой "Директор", ккнула последний раз кулачком и дал при дисциплинированный, и оглянувшись, перекрестила понурую Сашкину спину. Директор был один. Был на одной руке одет в потертый военный китель, и худое лицо его не обрело педагогического выражения. Директор смотрел в окно, откуда падал солнечный свет, и кружились в этом свете пылинки. На директорском столе грудой лежали самодельные пацанячьи пистолеты и Сашка переминался у двери, а директор смотрел в окно. В окно вчера ты залезал?» не оборачиваясь, спросил директор: "Я где порох берете?» «И испичек. Стреляет. Ага. Директор повернулся к Сашке. Эти сколетить же может. Мы для игры. Ой, дурачёв, боже, какие вы дети. И задумался, облокотившись на руку, недавний человек ни из окопа. Сашка молча переминался. Возьми это и выбрось всё сам, так чтобы никто не нашел. ты понял? Понял. Сашка стал рассовывать по карманам самодельное оружие. И директор обрубком руки придвинул к нему остальное. Я твои сочинения читал. Не по теме ты пишешь, Ивакин, орлы у тебя летают, моря, ты орлов видел когда-нибудь? Нет, признался Сашка. Вечером Валька и Сашка сидели в старом сарае на куче сена. Сквозь прохудившуюся крышу падал закатный свет. Он сказал: если хулиганить не буду, море увижу. Арлов, горы и всё. А у нас дома шкатулка такая есть из кожи, и круглая. Там бумаги про одного путешественника, их отец еле вывести. Может, там тайна какая или секрет? Может, хребты какие неизвестные племена ты читал? Отец книжку собрался писать до войны? Там про птицу. Принеси. Мама запрещает, она, знаешь, как бережет. Саша прошёл в угол сарая, отгрёб сена и долго возился там, гремя железом досками. "Иди сюда", приглушенно позвал он. В углу сарая была выкопана яма, горела свечка и стоял на дне деревенский плотницкий сундучок. "Смотри", Саша ивакин повозился с замком и открыл его. Крышка сундучка была отделана переводными картинками, а на дне лежала потрепанная книга "Д. Ливингстон". Путешествие по Южной Африке. Буйвол, обнаженный негр и крокодил были изображены на обложке. Мать на науч деньги дала, а я увидел и сказал, что потерял деньги, били. Не очень, только книжку прятать пришлось. Ладно, принесу, пообещала Валька, я сейчас. Пусто, холодно было в сарае, но Надявший Сашка смотрел на обложку с буйволом, негром и крокодилом и улыбался неизвестно чему. Типнула дверь. Валька нес в руках старинную кожаную шкатулку с медным замочком. "Шкатулку надо на место, чтобы мать не заметила", прошептал он. Они сели друг возле друга, и Валька открыл шкатулку. В ней были свернутые трубочкой тонкие тетради в клиентчатых переплетах. "Подожди", сказал Сашка. "Не видно же ничего". Он снова повозился в своем углу и извлек из тайника еще свечку, зажег ее. "Давай". Шевеля губами Сашка читал вслух. С детства мое внимание было приковано к легенде об удивительной птице, розовой чайке арктических стран. Люди, видевшие ее, навсегда заболевали двумя болезнями: противоестественной тягой к полярной стуже и отвращением к суете обыденной жизни. Нечто подобное случилось со мной. Я решил стать путешественником и найти розовую чайку. Колька Селима На залитом солнце желтом песке под ослепительно ярким и юрским солнцем на берегу реки лежало уткнувшись в учебники.